Очереди. Проблемы советской торговли мужественно взвалил на свои плечи Гришин, а Романов не стал возражать, хотя предварительная беседа по этому поводу у них таки состоялась. «Думаете, без этого не обойтись?» — спросил Гришин, выслушав тезисы Романова. думая что вряд ли. Это как латать дырявый аквариум. Вода все равно же себе дырочку найдет и вытащет. А можно просто опустить уровень ниже земли» и тогда совсем ничего оттуда вытекать не будет». «Убедительно», — после недолгого размышления отвечал Гришин. «Но без посадок все же обойтись не получится». «А я разве возражаю?» — парировал Романов. «Некоторое количество посадить даже полезно. Причем сделать бы это надо максимально публично. Но когда весок не более». На очередное совещание на Старой площади собрались все руководители многострадальной советской торговли, Во главе с союзным министром Ващенко. Сегодня мы поговорим о том, почему у нас в магазинах такие длинные очереди, и от отчего периодически возникает дефицит отдельных товаров, — начал Гришин. Ведь каждый же из вас бывал в других странах, не правда ли? Собравшиеся, согласно, загудели. Но внятно никто высказаться не решился. И что, — продолжил Гришин, — видел ли кто-нибудь из вас там что-то подобное? Народ вторично загудел. А высказаться решился новый директор Елисеевского магазина, которого поставили взамен расстрелянного Соколова. «Я видел пару раз, Виктор Васильевич», — негромко сказал он. «Когда появляется какая-то новинка, то в первые дни продаж за ней очереди очень большие. Например, — попросил Гришин. Например, компьютеры Apple или игровые приставки Nintendo». Не стал прятать голову в песок тот. В Париже за новыми моделями очереди по километру были, если не больше. — Спасибо за пример, но он не слишком удачный, — поморщился Гришин. — Это у них случается раз в год и не за самыми необходимыми товарами. А у нас ежедневно почти за всем. — Вот что сейчас свободно лежит в ваших магазинах? — обратился он к руководителю украинской торговли. — Хлеб совершенно свободно продается. Не растерялся тот и зашел с козырей. — Ну, не хватало еще, чтобы у нас хлеб с прилавков пропадал, — ответил Гришин. — А еще что? — Да много чего, Виктор Васильевич, — смело продолжил тот. — Сахар, соль, подсолнечное масло, конфеты, как минимум десяти сортов молоко кефир, а мясо и колбаса. С этим, увы, есть некоторая напряженность. Дипломатично увернулся украинец. Но вы же не хуже нас знаете, с чем это связано. — Знаю, — вздохнул Гришин. Но в соседних магазинах с вывеской «Кооп» все это лежит свободно, и никаких очередей не наблюдается. Там и цены втрое примерно выше, заметил министр Ващенко. И в подсобках у работников торговли все это есть, добавил Гришин, а собрание затаило дыхание. Но продолжение последовало не совсем такое, которого они ждали. «Хорошо», — решительно встал за стола Гришин. «Слушаю ваше предложение по повышению эффективности нашей торговли». «Надо увеличить число торговых точек», — смело бросился на амбразуру Ващенко. «По статистике в той же Америке на одного посетителя приходится в четыре раза больше торговых площадей, чем у нас. И продавцов там в разы больше». «Это верно», — немедленно согласился Гришин, заглянув в свои заметки. «Этот пункт у меня идет третьим номером». «А первые два какие?» — спросил самый смелый из всех директор Елисеевского. Первое — это повышение цен до уровня баланса спроса и предложения, — зачитал Гришин. — Выше, чем сейчас, но ниже, чем в кооперативных точках. — Могут возникнуть народное волнение, — заметил Ващенко. — Помните, как было в Новочеркасске? — Не надо нас пугать, — ответил ему Гришин. — Как в Новочеркасске, не будет. Повышение цен мы сопроводим масштабным увеличением зарплат. — А второй пункт какой, если не секрет? — спросил украинский руководитель. — Не секрет, товарищ Потюк. — ответил ему Гришин. — Далее у меня по плану идет комплексная проверка всей нашей советской торговли. сорг выводами по ее итогам. Собрание затаило дыхание, потому что рыло тут у каждого в пуху было. — Не волнуйтесь, товарищи, — продолжил Гришин. — Особенно зверствовать никто не собирается. Но два-три показательных процесса провести придется. Народ просто не поймет, если их не будет. В-третьих, надо начать масштабную программу по строительству новых магазинов, как совершенно верно заметили присутствующие. И еще у меня есть четвертый пункт если это кому-то интересно. Конечно, интересно, Виктор Васильевич, выдал ремарку Ващенко. Надо пустить торговлю частников, как это было при НЭПе. Новые большие магазины будут водиться не очень быстро, а мелкие торговые точки частники откроют в момент, что снизит остроту в этом вопросе. — Они же будут получать товары по твердым госценам, — заметил Ващенко. — А продавать с дикой наценкой? — Во-первых, — ответил Гришин, — госцены уже со следующего месяца будут не такими уж твердыми. Будет заложена определенная вилка. — А во-вторых, кто сказал, что за честниками не будет контроля? — Кстати, дорога в эти кооператоры открыта для всех. А кто, как не нынешние продавцы, лучше всего знает специфику торговли? — Так что... Намек был схвачен на лету, но последнее слово таки осталось за торговлю. «Виктор Васильевич», — сказал Ващенко. «А как же быть с закрытыми распределителями?» «Ну, с теми, через которые мы продавали товары руководителям государства». «С ними вопрос особый», — ответил Гришин. «Тема социального равенства в нашем обществе стоит очень остро. Возможно, мы просто возьмем и ликвидируем эти распределители. С максимальным освещением этого процесса в СМИ». Надо подумать. А по окончании этого совещания Гришин вызвал к себе на завтра только что назначенного председателя КГБ Примакова, чтобы обговорить кое-какие детали работы с руководителями советской торговли. 9 мая прошло без особенных происшествий. Хоть год был и юбилейный, но ничего нового по сравнению с предыдущими празднованиями не случилось. Рейган не приехал, прислал вместо себя Буша, а вот тэтчер с Миттераном. Прибыли лично. Также почтил своим присутствием и китайский лидер. По окончании парада Гришин и Романов встретились в дружеской, если так можно выразиться, беседе с Маргарет Тэтчер. «Госпожа премьер-министр», — начал разговор Гришин, — «позвольте засвидетельствовать вам наше искреннее уважение, как союзнику по антигитлеровской коалиции». «Спасибо, господин генеральный секретарь», — ответила она, — «один из моих дедов». Служил в Королевских военно-морских силах во время войны. Участвовал в проводке конвоев в Мурманск. Романову тоже можно было привести в пример свои боевые заслуги. Но, пометуя о том, что Гришину тут похвалиться нечем, всю войну просидел секретарем райкома в Серпухове, он быстро перевел стрелки на другие темы. «Наша страна, как вы, наверное, знаете, продолжил он вступила на путь коренных реформ, как во внутренней, так и во внешней политике». — Да, я в курсе, — ответила Тэтчер. — У нас в великобритании с большим интересом наблюдает за трансформациями вашей политики. — Не настала ли пора, госпожа премьер-министр, — взял слово Гришин, — положить конец бесконечной конфронтации между Востоком и Западом? — Несмотря на некоторые отличия, у нас много общего. История Второй мировой войны тому подтверждением. — Что конкретно вы имеете в виду? — не стало уходить от прямых вопросов Тэтчер. — Как вы, наверное, помните, — продолжил Гришин. Первая половина 70-х годов — это было время разрядки международной напряженности. — Прекрасно помню, — отозвалась она. — Я в это время работала министром просвещения и участвовала в некоторых совместных программах с Россией. Да — Да-да, — поддержал разговор Романов. — Почему бы нам не повторить историю? — Назовем ее «разрядка-2», например. — Сейчас как раз подходящий исторический момент, не правда ли? В России смена власти... А это у нас всегда вызывает волну реформы нововведений. Вспомнить хотя бы Петра Первого, который прорубил окно в Европу, или Александра Второго, освободившего крестьян. Замечу, что у нас это случилось на два года раньше, чем на Западе. — То есть вы собрались рубить новое окно в Европу? — уточнила Тэтчер. — Почему бы и нет? — вопросом на вопрос ответил Гришин. — Европа — это наш общий дом. — Нехорошо, если некоторые обитатели этого дома дискриминируете под надуманным признаком. — задумала стэчер но тогда термин окно, наверное, не слишком подходит к этому процессу. Все нормальные обитатели дома входят и выходят через двери. — Точно, — быстро схватил ситуацию Романов, — пусть это будут хотя бы открытые двери. — А в чем будут заключаться ваши открытые двери, поясните? — решила расставить точки над и Тэтчер. «Охотно», — откликнулся Романов, — «вот, так сказать, основные тезисы, которые мы вчера набросали с Виктором Васильевичем». И он быстренько озвучил эти тезисы в количестве пяти штук. Переговоры о наступательных вооружениях. Ограничить размеры вооруженных сил противостоящих военных союзов НАТО и Варшавского договора. уведомление о военных учениях. Размещать тяжелое вооружение не ближе согласованного расстояния до границ. Вдохнуть новую жизнь в Хельсинские соглашения. При этом СССР подтверждает свою приверженность ко всем трем корзинам, включая гуманитарную. Вторая нитка газопровода у Ренгой-Помара-Ужгород. Мы готовы обеспечить Европу газом более чем наполовину. Кроме того, предлагается рассмотреть возможность и так называемого аммиакопровода. Азотное удобрение – это очень выгодное вложение капитала. «Совместные проекты во вновь открываемых зонах свободной торговли». Вот тут можно немного поподробнее остановила его Маргарет, что это за зоны, где будут расположены, какие будут условия для иностранного капитала. Указ об учреждении таких зон пока в разработке. Предварительно же могу сказать, что это, скорее всего, будут пригород Ленинграда, Куршская коса под Калининградом и район Тамани в Краснодарском крае. Условия для инвесторов предполагаются очень льготные. Очень. Нулевая ставка налога на прибыль в первые три года. Нулевые или близкие к ним импортные пошлины на ввоз сырья и комплектующих. Нулевой НДС на все время работы в зоне. Плюсом к тому идет то, что заработная плата в СССР гораздо ниже, чем в Англии. Вы об этом не хуже нас знаете. И еще один плюс. Это возможность выхода на необъятный рынок СССР и дружественных ему стран. А значит, процент прибыли у ваших инвесторов вполне может вырасти в разы. И интересно, побарабанила пальцами по столу Тэтчер, но у вас, кажется, еще один пункт остался неозвученным. Да, согласился Романов, пятый пункт. У нас в стране популярны шутки про пятый пункт. Да, я в курсе. Пятым пунктом в анкетах у вас идет национальность, проявила осведомленность Маргарет. Но у нас не про это будет. В пятом пункте собраны разные гуманитарные проекты — обучение студентов и школьников на взаимной основе, концерты, выставки, спектакли, а также проведение Европейской Олимпиады. — Так, так, так, — опять остановила его Тэтчер, — что-то я уже слышала про эту Олимпиаду, расскажите поподробнее. Две предыдущие Олимпиады фактически были сорваны. Следующая через три года. Вот мы и предлагаем в промежутке провести спортивные игры на нашем континенте. Россия готова предоставить свои спортивные сооружения. Или, как вариант, половина соревнований будет у нас, вторая половина в Лондоне. К Олимпиадам, как вам, наверное, известно, ответила она, начинают готовиться года за четыре до старта. А это будет сокращенный вариант, парировал Гришин. Что успеем, то и включим в программу. Тем более, что в Москве, например, особенно и готовить ничего не надо. Все было построено к 80-му году. — Что же, — немного подумав, — сказала Тэтчер, — все эти вопросы нужно обдумать. Я, то есть наш кабинет, даст вам согласованные ответы в течение... в течение недели, например. А у меня тем временем тоже есть небольшой список вопросов к советской стороне. — С большим интересом выслушаем, — отвечал Гришин. — Они в основном касаются гуманитарной сферы, — продолжила она. — Почему вы, например, не выпускаете из страны так называемых отказников? Это нарушает права человека. Миссис Тэтчер взяла этот вопрос на себя Романов. — В Великобритании же ведутся ядерные исследования. — Да, — немного растерялась она. — У нас есть несколько исследовательских центров по этой тематике. Вы всех специалистов, причастных к этой области, свободно выпускаете за рубеж. Или все же есть исключения? — Исключения имеются. Нехотя призналась она. «Лица, владеющие государственными секретами, ограничены в своих передвижениях». «Вот и у нас ровно та же ситуация», — улыбнулся Романов. «Господин Сахаров, если вы на него намекаете, является секретоносителем государственного уровня, поэтому мы и не можем выпустить его из пределов СССР. Что же касается его супруги, то для нее выезд открыт в любую минуту». «Есть большой список отказников и помимо господина Сахарова» и Тэтчер достала два листка А4, скрепленных между собой. «Вот, 129 человек!» «Мы изучим этот вопрос», — ответил Гришин, мельком пробежав по страницам. «Пойдем далее?» «Идем далее», — согласилась Маргарет. «У нас есть вопросы относительно бесконтрольного перемещения советских подводных лодок по Балтийскому морю. Инцидент с лодкой С-363 был весьма прискорбным». — Села на мель в 1981 году вблизи шведской военной базы, — ответил Роману. Это была ошибка, связанная с поломкой навигационного оборудования. — Могу вас заверить, госпожа Тэтчер, что в дальнейшем ничего подобного не произойдет. Британскую сторону также беспокоит участившиеся маневры советского военного флота в Атлантике. Продолжила она. — Это обсуждаемый вопрос, — заявил Гришин. Вы сокращаете маневры в Баренцевом море, мы в Атлантике. И еще один вопрос связан с лендлизом Когда вы погасите свои долги? «Хм — Хм, — закашлялся Романов, — мы проясним этот вопрос в ближайшее время. Еще что-нибудь? — Да, — смело подняла голову Тэтчер. — Последний пункт в моем списке. Что случилось с господином Горбачевым? — Так было же разъяснение в нашей прессе, — ответил Гришин. Михаил Сергеевич попросил отставку по состоянию здоровья. Сейчас, насколько я знаю, его здоровье несколько улучшилось, и он готовится вылететь в Гондурас. — Почему в Гондурас? — не поняла Маргарет. — Там освободилась должность нашего посла. Он ее и займет, — объяснил Гришин. — Ясно. Тэтчер собрала бумаги. Тогда не смею более задерживать ваше внимание. А вечером с борта самолета, вылетевшего из внуково Хитроу, она набрала телефон Рейгана. — Хай, Маргарет, — отозвался с того конца Атлантического океана Рональд. — Как здоровье, как дети? — Спасибо, рони у меня все неплохо. Я по поводу визита в Москву. — Это я уже понял. — Как тебе новые руководители у русских? — Про это я как раз и хотела поговорить. — Мне очень жаль, но Горбачев окончательно выбыл из политики. Это было понятно уже месяц назад. — Тут ничего не поделаешь. Всегда есть победители и проигравшие. Еще что-нибудь? — Да. А мне одной кажется странным, что у русских во власти теперь тандем. Гришин и Романов участвовали в переговорах на равных, как мне показалось. Раньше такого не было. Мне тоже так показалось, — ответил Рейган, когда я беседовал с ними в марте. На этом можно будет сыграть. Что тебе предложили? Ты будешь удивлен, на Европейскую Олимпиаду. Я многого ожидал, но только не этого. А что? Мысль интересная, — тут же среагировал Рейган. Можно бросить эту кость русским, пусть обгладывают. Америка тоже может подключиться, как приглашенная звезда, например. И еще они хотят тянуть вторую ветку газопровода в Германию. А вот с этим спешить не следует, — ответил Рональд. Тесные связи России с Европой нам не слишком выгодны. Там еще, кажется, была тема про свободные экономические зоны. Да, мне тоже такое предлагали. услуга Балтийской Тамань. Можно подумать. — Дело, в конце концов, действительно выгодное получается. — Только никаких высоких технологий, — строго отвечал Рейган. — Разное вредное производство можно им сбросить, пару автомобильных заводов тоже. Но электронику и технологии двойного применения никогда. — Согласна. — Я через пару недель подъеду в Вашингтон. Обсудим все это более подробно? — Конечно, приезжай. Нэнси испечет твой любимый яблочный пирог.